окрывающими деталями упряжки и украшения повозки. Изображение индоевропейских солнечных колесниц на надгробные рельефы, культовые статуэтки и так далее находят в Малой Азии, на Балканах, в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе. А вслед за катакомбниками ясня их шли ещё более северные племена с родной культурой свидетельство их присутствия на северном кавказе характерные захоронения в срубах керамика бронзовые ножи и кинжалы срубного типа и знаменитый махчевский лабиринт большой камень с вырезанным на нем священным магическим знаком гиперборейской сакральной традиции, обнаруженной у села Махческ в Северной Осетии и ныне хранящейся в Северо-Осетинском музее краеведения. С законным основанием можно сопоставить Махчесский лабиринт с северными лабиринтами. в частности, земли морские. Тешет крупнок. Именно там, на берегу Северного Ледовитого океана, стоят удивительные сооружения древних, которые современный исследователь Платов назвал величайшей тайной севера. Точно их назначение пока не установлено. Навидима тоже как-то связана с солнечным культом. Частично заросшая вереском и мхом, выложенная из неловших камней, двойная спираль около 5 м в диаметре. Так описывает их известный историк Никитин. Иногда лабиринты расположены по одиночке, по двое, по трое. Иногда они образуют полукруг, внутри которого находятся каменные кучи, напоминающие погребальные сооружения. На настоящий момент известно более сотни древних каменных лабиринтов, пишет Платов в своей книге Магические искусства древней Европы. Москва, София. Гегевос 2002. Абсолютное большинство их сосредоточено на севере и северо-западе Европы. Причём, если в Англии описано менее пяти таких памятников, столько же в Норвегии, немного больше в Швеции, то на одном только российском побережье Белого моря насчитывается более 30 лабиринтов. Позднейшие исследования позволили датировать лабиринты второй половиной III началом II тысячелетия до нашей эры. Такая датировка позволяет говорить о том, что лабиринты возникали синхронно с металлическими сооружениями Западной Европы. Следует ли сделать из этого вывод о том, что и те и другие являются материальным вещественным наследием некой единой распространённой на колоссальных просторах древней мегалитической культуры? Если Стоунхендж и подобные ему сооружения уже раскрыли свою тайну по крайней мере астрономическую её часть то лабиринты продолжают её хранить серые камни в кругах чудесами полны писал о русских северных лабиринтах ририх самые известные из них находятся на советских островах и на южном урале на горе шаманке близ аркаима его облюбовали эзотерики